Хроники королевства Кэй. Летописи Красного дитя Весной шестого года эры Йосей, Ее Величество Королева Дзёкаку и ее Тайхо Кейки слегли от хвори Сицудо. Огонь бедствия прокатились по столице Гётен. Под гнетом сих недугов правительство Кэй подняло мятеж. Повсюду процветали лихаимство и беззаконие. Роптания народа были слышны по всей стране. Отчаялись люди, восклицая «Прогневавшиеся боги уничтожат Кэй». Пятым месяцем того же года королева Цзёкаку отправилась на гору Хо, где перед ликом небес отреклась, отправ на престол. Почившую королеву похоронили в сен -Рё. Правление ее продлилось шесть лет, и нарекли ее посмертным именем Йо. После отречения последней королевы Йо Трон Кей узурпировала Дзюэй — самозванка, объявившая себя новой королевой. С тех пор, как она против воли небес вошла в Гётен и воцарилась там, королевство Кэй поверглось в хаос. Седьмым месяцем седьмого года новая королева Йока взошла на трон Кей. Урожденная Тайка, она звалась Накадзима Йока. Во время коронации ее нарекли Секиси, что означает «королевское дитя» или же красное дитя. Новая королева прибыла из Ямата первым месяцем седьмого года, после чего обратилась за помощью к Сёрию, правителю королевства Н. Сёрию ответил на ее прошение, после чего новообретенными силами королева Секиси подавила восстание и низложила лже королеву Дзюей. Восьмым месяцем того же года королева Секиси отправилась на гору Хо где и приняла волю небес. Ее имя было вписано в список Синсен, и ей был дарован титул королевы Кей. Секиси перезахоронила предыдущую королеву Йо, после чего назначила шестерых министров, СИМ сформировав новое правительство Кей. Эпоху ее правления нарекли Сакираку, в честь первого слога ее королевского имени а также в честь ее верного друга и соратника Ракусюна. Такова история восхождения красного дитя.